«Уступай, как знаешь», — сказал Исана. С моря подул сильный ветер, наполненный влагой. Ветер бешено трепал платье и нагу, бил ей в лицо. Она шла нетвердой походкой, не разбирая дороги. Исана смотрел на нее и чувствовал головокружение. На площадке уже все было приготовлено для казни. Солнце чуть склонилось к западу, и у стены которое теперь, контрастируя совершенно черной землей, казалось подернутой красной дымкой, было постелено толстое одеяло, а на нем, скорчившись, лежал короткий, застыв в позе, в которой его удерживали раньше доктор и Исана. Теперь удерживать его было не нужно. Образовав на расстоянии трех метров от него полукруг, вооруженные камнями подростки ждали начала казни. Токаки и доктор стояли в стороне. Они смотрели, как Исана и Инаго сбегают вниз по ступенькам. Их лица были подернуты такой же красной дымкой, как и каменная стена. Но Инаго, спустившись на площадку, даже не взглянув на такаки и доктора, прошла между кольцом подростков и каменной стеной и подбежала к Короткому. Ничуть не смущенная голым телом Короткого, оно все, не только нижняя часть, было залито черной, как деготь кровью. Она присела на корточки у его головы, бессильно лежавшей на одеяле, и посмотрела ему в лицо. Короткий больше не стонал. Один глаз его утонул в мягких складках одеяла, другой — из подопухшего века, смотрел в пространство между одеялом и землей. На его почерневшем, вспухшем лице было написано не страдание, а скорее насмешка. — Кротышка! — Кротышка! — решилась, наконец, прошептать Инагу — Громким голосом, похожим на вопль отчаяния, она закричала «Коротышка, ты умер!» Но в ответ тот лишь беззвучно двигал губами. Горящие глаза и нагу наполнились слезами. «Доктор, может, сделать ему какой-нибудь укол?» Осуждающе сказала она, и доктор потупился. После этого не на короткого ни на доктора, она уже не обращала никакого внимания. Она встала и направилась прямо к бывшему солдату, который с мрачным лицом, держа в руке камень, стоял среди застывших в ожидании подростков. — Ты-то зачем хочешь участвовать в казни? — сказала Инагу. И бывший солдат стыдливо выпустил из рук камень и встал за спинами подростков. Такаки вопросительно посмотрел на Исана, выбравшего место рядом с доктором. Но тот решительно замотал головой. Это послужило для Такаки сигналом к действию. Он поднял камень, брошенный бывшим солдатом, из того места, где тот раньше стоял, легким движением, но с силой швырнул его. Камень попал в живот короткого, и тело его сложилось пополам. Вслед за Токаки подростки все разом швырнули свои камни. Тело Короткого все еще дергалось. Потом замерло и, казалось, сжалось еще больше. такаки молча поднял в земле автомат, вынул из кармана обойму и протянул солдату. — Заряди. Стоявшая рядом Инагу, задрав голову, пристально посмотрела в лицо растерявшегося солдата. Ее полные слез глаза изо всех сил призывали его ответить отказом. Но бывший солдат малодушно отвел взгляд от Инагу и зарядил автомат. Вместо Такаки его взял Тамакити и, поставив на одиночные выстрелы, передал Такаки — Тот подошел к короткому и, загородив его с собой, сделал один выстрел, то ли в голову, то ли в грудь. Звук выстрела пронзил выстроившихся полукругом подростков и горячим ветром отлетел от каменной стены. Так Аки вздрогнул, положил у стены автомат и приказал своим замолкшим товарищам. «Нужно похоронить! Быстро сюда!» четверо. Остальные собирайтесь. Нужно поскорее сматываться отсюда. Исана посмотрел на закатное небо, предвещавшее бурю. Сквозь красновато-оранжевые шелковистые облака белым шаром проглядывало солнце, и на этом фоне черным великаном высилась огромная дзельква. Стая скворцов, взлетевшие с нее при звуке выстрела, кружилась теперь в небе, кровь стучала в висках, и Исана не слышал их голосов. Но крики птиц, предупреждающие об опасности или угрожающие врагу, несущему опасность, вероятно, проникали прямо в мозг и кружились там водоворотом. Глаза Исана, подобно объективу фотоаппарата, моментально до мельчайших подробностей запечатлевали полет скворцов. Время для них точно остановилось, и новых объектов они не улавливали, а когда старый исчезал, к ним возвращалась способность видеть, и они снова запечатлевали полет скворцов. Под китовым деревом совершилась казнь, молитвенно возвал Исана к душе дзельквы, и души деревьев сразу откликнулись громким эхом. Но мозг Исана в котором водоворотом кружились крики стаи скворцов, не смог уловить смысла эха, посланного ему душами деревьев. Если бы он мог целиком отдаться ему, то, наверное, воскресив его на экране своего сознания, попытался хотя бы расшифровать. — Вы обратили внимание? — прошептал оказавшийся вдруг рядом с ним Такаки, глядя на стаю скворцов кружащихся над Дзельквой. Исана ничего не ответил. Мысли его были заняты тем, что он не может управлять своим зрением и в то же время способен видеть все вокруг до мельчайших подробностей. Тип здесь один побежал доносить. И мне пришлось уйти, не дождавшись конца погребения. Продолжал Такаки, как ни в чем не бывало. — Солдат! — прихватив заряженный автомат и бросив инаго, сбежал. Теперь нужно сматываться отсюда как можно быстрее. Хорошо бы перехватить его, пока он не успел ничего натворить. Шевеля губами вслед эху, несущемуся от душ деревьев, Исана вдруг обнаружил, что повторяет губами движения, которые делал короткий, и понял, что тот говорил. Праер. Is an Глава 15. Беглец, преследователи, отставшие. Сразу был создан отряд преследования бывшего солдата. Для погони отряд разбили на три группы. Одна направилась к Катами, другая в сторону Нумадзу, в обход Симода, третья на север, через перевал Амаги. Было решено, что пока полиция не перекроет дороги, все группы будут ехать по платным шоссе. Бывший солдат удрал на мощном мотоцикле, и можно было предположить, что он изберет платную дорогу, на которой легче развить большую скорость. Правда, на первом же полицейском посту он мог укрыться и попросить защиты, так что в плане погони надо было учесть и это, Весьма существенное обстоятельство. И удастся ли мотоцикл, выехавший на полчаса раньше? Тамакити во главе группы, направившийся к Атами, несмотря на запрет, взял с собой автомат, такой, с каким скрылся солдат, и сунул за пазуху гранату. Отговорить его от этого никому не удалось. Как-никак Тамакити был ответственным за оружие. Остальное оружие завернули в одеяло и, погрузив в нанятый автомобиль, отвезли в камеру хранения на станции Ито. Если проблема с бывшим солдатом